Глава 14. Golden Boy. За 19 лет Массимо Франки ещё ни разу не вручал трофей никому вроде этого парня. Журналист награждал им французов, немцев, англичан, испанцев, нидерландцев, португальцев, аргентинцев и бразильцев, но ещё ни разу скандинавов. А тем более здоровяка, прилетевшего из холодных краёв. Рая с фьордами, где футбол даже не является национальным видом спорта, по популярности уступая лыжам, конькам, санкам и кёрлингу. Из страны, где героями являются такие спортсмены, как Кьетель Андре Омот, четырёхкратный чемпион Олимпийских игр, самый титулованный лыжник в истории зимних олимпиад, Биёрн Эрлинд Дале и Марит Бьёрген, король и королева лыжных гонок, Уля Эйнер Бьёрндален, на счету которого 13 наград, полученных в состязаниях по биатлону, В период с 1998 по 2014 год футбол в Норвегии мог считаться скорее женской игрой. Две победы женской национальной сборной в чемпионатах Европы 1987 и 1993 годов, победа в чемпионате мира в 1995 году и олимпийское золото в 2000-м. И отождествляться с именем нападающей Ады Хегерберг, первой спортсменки, получившей в 2018 году золотой мяч среди женщин. В отличие от женской сборной, мужская, как мы уже знаем, практически ничего не выигрывала и возвращалась с пустыми руками с соревнований, отборочные этапы которых ей удавалось пройти. И тут появляется двадцатилетний нападающий Эрлинг Холанд, ломающий все стереотипы. Его мощное телосложение, светлые волосы, голубые глаза и ледяной взгляд делают его скорее похожим на Тора из скандинавской мифологии, ставшего супергероем марвеловских комиксов. чем на современного футболиста. Сами норвежцы сравнивали его не только с этим грозным божеством, но и с другими персонажами северной мифологии: йотุนном, великаном из камня и льда, обладающим сверхчеловеческой мощью, или троллем, свирепым огромным существом, наделённым магией и олицетворяющим силы природы. Эйвинд Годд, норвежский журналист, очень точно описал Эрлинга в интервью каналу ESPN: "Быстрый как конь и могучий, как медведь. Машина для забивания голов. Репликант, похожий на сыгранного в фильме Бегущий по лезвию Бритвы Родгером Хауром или Терминатор Арнольдом Шварценеггером. Мне он напоминает шведского актёра Дольфа Лунгрена в роли советского боксёра Ивана Драгла, обещающего перед поединком с Сильвестром Сталлоне Роки Бальбоа: "Я разорву тебя пополам". Но если одеть Холона в смокинг, через несколько лет он сможет занять место Дэниела Крейга. и исполнить роль агента 007. Эрлинг впечатляет своей мощью, но бывает довольно милым, хотя иногда и высокомерным, как Златан Ибрагимович, когда ему задают глупые вопросы. Рассказывает Массимо Франки, журналист туринской газеты Tuttosport, придумавший Golden Boy. Награду вручают ему ежегодно осенью одному из игроков европейских клубов высшего дивизиона, не достигших 21-летнего возраста. Ксавье и Кабелли, директор Tuttosport, объясняет: "Это золотой мяч для молодых игроков. Сначала мы выбираем 40 претендентов, а потом жюри, состоящее также из 40 журналистов, пишущих для крупнейших европейских СМИ, выбирает победителя. С момента создания приз был вручён таким игрокам, как Уэйн Руни, 2004 год, Лионель Месси, 2005 год, Марио Гьотса, 2011 год, Поль Погба" 2013 год Антони Марсиал, 2015 год Килиан Мбаппе, 2017 год Иматейс Деликт, 2018 год. С момента учреждения награды Массимо Франки вручает её действительно лучшему из лучших. Поэтому именно он позвонил Альфу Инге Холану и обрадовал того, что Эрлинг получает приз по итогам 2020 года. Если в 2019 он оказался четвёртым в списке претендентов на Golden Boy, после Джейдона Санча, Кая Хаверца и получившего приз Жуана Феликса, то в нынешнем году норвежец набрал 302 балла, намного опередив ближайших конкурентов. Ансу Фати, 18-летний нападающий Барселоны изпано-гвинейского происхождения 239 баллов. Альфонсо Дэвиса, канадец, вингер Мюнхенской Баварии 226 баллов. Товарище Холлана по Боруссии Джайдона Санчо 80 баллов и полузащитника мадридского Реала Эдуардо Камавинга 50 баллов. Эрлинг Холанд говорит к Савье и Кабелли: "Сильный, быстрый и техничный центральный нападающий, обладающий явным талантом, интеллектом, чувством тактики и отличающийся впечатляющей статистикой". В течение 2020 года он забил 39 голов в 37 матчах за Боруссию и сборную Норвегии, то есть в среднем 1,5 гола за игру. Эти показатели выше, чем у Криштиану Роналду 0,97 гола. Признание его лучшим молодым игроком более чем заслуженное. В коротком видео, опубликованном в Твиттере 22 ноября 2020 года, Эрлинг заявил: "Я счастлив получить Golden Boy". Спасибо всем, кто голосовал за меня. Это дополнительная мотивация тренироваться ещё усерднее и играть ещё лучше. Накануне в Берлине он отпраздовал приз Лучший молодой игрок, забив 4 гола, которые позволили Боруссии выиграть с крупным счётом 5:2 у Берлинской Гёрты. При том, что берлинцы на 32-й минуте после великолепного удара Матеуса Кунди открыли счёт. Однако светловолосый Киберк восстал и совсем как Тор ринулся окружать оборону противника. Его игра на втором этаже, его сила и скорость, инстинкт, с которым он действовал у ворот соперника, обыгрывая защиту и вратаря, позволили ему полностью избежать даже самой незначительной послематчевой критики. В начале сезона Эрлинг оказался вне любых замечаний. 4 сентября 2020 года на стадионе Уллевол в Осло Сборные Норвегии и Австрии встретились в группе I в рамках открытия турнира Лиги наций УЕФА. Для Лёвена матч начался неудачно. На 35-й минуте Михаил Грегорич вывел команду вперёд, а затем в начале второго тайма австрийцы увеличили разрыв в счёте после пенальти, реализованного Марселем Забицером. Гол Эрлинга, забитый 23-м номером сборной на 66-й минуте после виртуозной передачи Александра Сёрлтота, С одиннадцатиметровой отметки остался почти незамеченным. Из-за коронавируса трибуны были пусты, поэтому никто не праздновал этот гол. Сборная Норвегии уступила со счётом 1:2. 3 дня спустя в Белфасте скандинавы частично компенсировали неудачу, одержав серьёзную победу над Северной Ирландией. Команда Ларса Лагербека забила пять голов, из них два Холлен, причём оба левой ногой. Помимо первого дубля в сборной, он стал автором результативного паса Александру Сёрлоту, также отличившемуся дважды на 19-й и 47-й минутах игры. 19 сентября в 18:30 по местному времени Боруссия вышла на газон Сигнал Идона Парка в первом туре Бундеслиги сезона 2020-2021 годов. Соперником BVB стала Боруссия из Мюнхен-Гладбаха. На трибунах находилось всего 9300 счисливчиков. Пандемия COVID-19 всё ещё не ослабевала, и число зрителей определялось санитарными требованиями. На 35-й минуте счёт открыл Джаванни Рейна. На 52-й минуте его останавливают в штрафной. Судья не даёт свисток, но VAR показывает нарушение правил. Эрлинг Холанд, выступающий в новом сезоне под номером 9, вместо выбывшего из рядов Боруссии Пако Алькасара. Поспорив с Джейданом Санчо, кто будет бить, решительно кладёт мяч на одиннадцатиметровую отметку. Стоящий перед ним в воротах Ян Зомер, известный мастер перехвата пенальти, не сильно волнует Холлана. И пока Зомер ныряет влево, Эрлинг бьёт в правый угол. На 77-й минуте норвежец отправляется в путь в сторону ворот соперника, чтобы сделать счёт в матче 3:0 в пользу чёрно-жёлтых. Двигаясь из своей штрафной он сопровождает Санчо, рванувшегося в контратаку. Скорость норвежца около 35 км/ч. В, в этот раз Джейден не повторяет ошибку, совершённую в матче против ПСЖ. Он отдаёт отличный пас Эрлингу, который обманным ударом посылает мяч в ворота мимо Зомера. 20 октября 2020 года Лацио и Боруссия встречаются на Олимпийском стадионе в Риме в рамках первого тура Лиги чемпионов. Группа F. После тринадцатилетнего перерыва белонебесно-голубые проводят отличный сезон. Им удаётся заработать за 4 дня 4 очка, превзойдя самих себя. Капитан Римлен Чиро Имобеле забивает уже на шестой минуте матча. Дела ухудшаются на 23-й минуте после автогола Марвина Хитца. Эрлинг возвращает надежду своей команде, реализовав на 71-й минуте передачу от Рейны. Но всего лишь 5 минут спустя После мощного удара под перекладину француз Жан-Даниэль Акпагпро забивает третий мяч в ворота чёрно-жёлтых, принося победу Лацио со счётом 3:1. Во время ответного матча в Дортмунде 2 декабря 2020 года Эрлинг не появляется на поле. Накануне на тренировке он повредил сухожилие на ноге. Это первая серьёзная травма двадцатилетнего футболиста. Люсиен Фавр признаётся в интервью Sky Sports, В последнее время он много играл в чемпионате, в кубке, в сборной. Вероятно, теперь Эрлингу придётся сделать паузу до января. Мы будем внимательно следить за его восстановлением. Для BVB это стало тяжёлым моментом. Шмелям пришлось обходиться без своего бомбардира, своей голевой машины, которая сумела забить 17 голов и отдать 3 точные передачи в 14 матчах с начала сезона. 6 голов в играх Лиги чемпионов, в том числе два дубля в матчах против Брюгге. 10 голов в 9 матчах Бундеслиги и один в финале Суперкубка Германии. Проигрыш Баварии со счётом 2:3 30 сентября 2020 года. Сюда же нужно добавить 6 голов за сборную Норвегии, включая один хет-трик, забитый в матче против Румынии 11 октября 4:0 в третьем туре Лиги наций УЕФА. С периода со 2 декабря по начало января 2021 года Эрлинг Холанд пропустил 7 матчей. И его отсутствие стало заметным. БВБ потерпел два поражения, сыграл два матча в ничью и три раза победил. Боруссии удалось выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, но при этом клуб потерпел сокрушительное поражение от Штутгарта 1:5, которое определило дальнейшую судьбу Люсиена Фавра. На следующий день после поражения он был уволен, и его место занял Эдин Терзич, бывший нападающий и тренер дортмундской молодёжки, который затем стал помощником швейцарского коуча. Эрлинг наблюдал за переходом власти из рук в руки на расстоянии. Согласие клуба, он отправился в Катар для прохождения курса реабилитации в клинике спортивной медицины Aspetar в Дохе, чтобы как можно скорее восстановиться после травмы. Холанд был не первой звездой, совершавшей такую поездку. До него через руки экспертов этой суперклиники прошли Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Самуэль Умтити и Неймар. Именно из клиники Эрлинг дал Пазум большое интервью Tuttosport. Он признался, что мечтал получить Golden Boy, сказал, что посвящает кубок своей семье, которая была рядом с самого начала его пути в футболе. Вспомнил своего агента Мина Райолу. Товарищей по команде, своих друзей и близких. Сказал, что вклад отца в его карьеру оказался бесценным, как и заслуга тренеров: Сулшера, Роза, Марша, Фавра. Что хочет выигрывать с Боруссией чемпионские титулы и мечтает однажды выиграть Лигу чемпионов. На следующий день после публикации интервью, 14 декабря 2020 года, одетый в черно-жёлтую одежду Массимо Франки, вручил Голденбой Эрлингу Вручение состоялась в отеле Дохи, на фоне огней города и небоскрёбов. Двадцатилетний норвежец расчесал свои светлые волосы, повязал тёмный галстук на белую рубашку и надел костюм. Немного нервничая, Холанд ожидал связи с Туринской галереей Официна Гранде Рипарационе. Церемонию, в которой вели Ксавье и Кабелли и Федерико Лоди, поболтал с командой и Франки. Волновался, поправлял костюм, и отправил несколько сообщений в Инстаграм. Потом настал час вручения Golden Boy. Отдавая награду, Массимо довольно неожиданно сказал Эрлингу, что тот должен будет вернуть трофей. Холан растерянно спросил: "Это что, шутка?" "Шутка?" "Совсем нет", ответил Франки. "Нам не хватает богатых спонсоров, и мы не можем оставлять кубок каждому лауреату. После фотосессии вы должны вернуть мне Golden Boy." А мы вышлем вам копию, с нацарапанным на ней вашим именем. Эрлинг не сдался. Знаете, я бы всё-таки предпочел оставить себе оригинал.